Ее лично расстреляет комендант концлагеря, помешанный на вокальном искусстве и создавший лагерный хор из своих жертв. Услышав в ее пении веру, истинную веру в человека, в его совершенство и мужество, жалкий регент-комендант не выдержал и выстрелил в упор. Гибнут врачи из полевого госпиталя, готовые сдаться в плен. Это сработало взрывное устройство в снаряде, который несколько недель валялся тут же возле навозной ямы. Гибнут солдаты, выполняя садистские приказы своих офицеров. Гибнут офицеры, которым не помогает даже симуляция безумия. Смысл названия романа расшифрован в эпиграфе. «Где ты был, Адам?» «В окопах, Господи!» «На войне!» В 1951 году Бёль был приглашен на заседание группы 47, объединявшей крупнейших западно писателей, где ему была вручена премия. В дальнейшем Бёль участвовал в работе группы 61. После выхода романов «И не сказал ни единого слова», 1953, «Дом без хозяина» 1954, «Хлеб ранних лет» 1955, «Бильярд в половине десятого» 1959, Бёль был признан в Западной Германии крупнейшим писателем поколения, вернувшегося с фронта. Все эти романы, а также многочисленные рассказы, были переведены на русский язык и изданы в нашей стране в 60-е годы. В творчестве Генриха Бёлля привлекает его честность и доброта, его внимание к малым и старым, его трогательная забота о женщинах без мужей и детях без отцов. Все скромные люди, обойденные судьбой, кого нацистские философы клеймили как недочеловеков, стали любимыми героями его романов. Им стремится писатель дарить утешение и надежду, в них открывают сокровища души, подчас неведомые им самим. В романе «Бильярд в половине десятого» Бёль создает символические образы невинных агнцев и неукротимых буйволов, провоцирующих политические катастрофы. Этот конфликт будет затем варьироваться и в других произведениях. Посмотрев внимательно на героев Белля, нельзя не удивляться их причудам и странностям. Самые солидные люди вдруг скорчат рожицу похлеще клоуна. Никто не идет у него протаренной дорожкой, а выбирает предназначение, ведомое лишь ему самому. Почему, чудаки, столь частые гости в историях, рассказанных Беллем? Ответ на этот вопрос надо искать в недавней истории Германии. Бёль, сам шесть лет отшагавший в солдатском строю, где, согласно воинскому уставу, все на одно лицо, изо всех сил пытался маршировать не в ногу, всеми правдами и неправдами уклоняясь от выполнения приказов и распоряжений. Герой самовольной отлучки 1964 года. Готов чистить армейский нужник, это, по крайней мере, гарантирует, что никто не захочет к нему приблизиться. Стремлением отделиться и отдалиться от нелюдей писатель наделяет многих дорогих ему героев, которые пускаются на хитрости, пытаются хоть как-то обособиться в солдатской шеренге или в городской толщее. Писатель и его герои охраняет суверенность личности любой ценой, порой даже рискуя жизнью. В трагикомических прихотях его персонажей проявляется инстинкт их духовного самосохранения, попытка пусть хотя бы призрачно отстоять свою автономию в третьем Рейхе или уже потом и в стране экономического чуда. Мерилом всех поступков героев Белля на войне или в мирные дни, когда война вновь напоминает о себе, является справедливость. Писатель ненавидит фашизм за то, что он был узаконенной несправедливостью, глумился над достоинством человека. Подлость фашизма по Беллю проявлялась в том, что личность, ставшую жертвой несправедливости, и мобилизованный вермахт